Как переменилась она в три недели! Сердце мое защемило тоской, Когда я разглядел эти впалые, Бледные щеки, губы, запекшиеся, как в И глаза, сверкавшие из-под длинных темных ресниц Горячим огнем и какой-то страстной решимостью. Но, Боже, как она была прекрасна! Никогда, не ни прежде, ни после,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 Наклонив головку, и вся загоревшая с румянцем сказала мне «Да». Раздался густой звук колокола, призывавшего к вечерне. Она вздрогнула. Старушка трепестилась. «Ты к вечерне собиралась, Наташа, а вот уши и сказала она.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 Лучше б пойти, Наташа. Ведь ты ж хотела, давеча, и шляпку вот принесла. Помолись, Наташенька, помолись, чтоб Бог тебе здоровье послал, уговаривала Анна Андреевна робко, смотря на дочь, как будто боялась. Ну да, сходи, а к тому ж пройдешься, прибавил старик тоже с беспокойством, всматриваясь в лицо дочери. Мать правду говорит, вот Ваня тебя и проводит.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 Далекий ли путь, на тебя хоть ветер подует, смотри, какая ты бледненькая. Ах, я ведь и забыла, все-то я забываю. Ладанку я тебе кончила, молитву зашила в нее. Ангел мой, монашенка из Киева, научила прошлого года. Пригодные молитвы еще давеча зашила. Надень, Наташа, А авось, Господь Бог тебе здоровье пошлет. Одна ты у нас.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 и опустилась перед ним на колени. Мы все стояли в смущении от неожиданного и слишком торжественного ее поступка. Несколько мгновений отец смотрел на нее, совсем потерявшись. «Каташенька, деточка моя, дочка моя, милочка, что с тобою?» — вскричал он наконец, и слезы градом хлынули из глаз его. «Отчего ты тоскуешь?»